под землей помощник он оставил у входа когда из ущели покажутся преследователи пара выстрелов из винтовки на время их пыл насколько запущенным и грязным был барак настолько опрятно и ухоженно выглядела пещера вырубленная в толще горы фантория с удивлением оглядел деревянную обшивку стен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 Ради того, чтобы спасти эту хищную стервочку, потрачено столько усилий. лишились жизни несколько человек, в том числе бедняга Скот, так и не добравшийся до благословенных мест, где люди ходят по улицам без кобуры на поясе. М -м -м. Средневековый самурай разрубил бы распутницу надвое, и счел бы, что свершил благое дело, фондорин же ограничился тем, что сделал шаг назад»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 За грудой камней чернело что-то прямоугольное. дыра, лас, так или иначе, нужно было проверить. Обнявшись, помощники маршала заковыляли в угол. Холчевый мешочек фандоринскому за пазуху для последующего изучения. В узком проходе было темно. Не помог фонарь, в луче лишь танцевали пылинки. Но зачем-то ведь этот путь пробили? А они двинулись вперед чем массу пришлось снести на спине, так получалось быстрее. Японец очень страдал из-за того, что господину приходится утруждаться, и все просил прощения за свою глупую оплошность. Стыдно! Бывало ему мужчине тридцати четырех лет от роду подставлять ногу под кусок свинца. Это невозможно понять и простить. Такой человек, как Фандориндоно. Вынужден таскать на плечах своего никчемного вассала, которого по-хорошему следовало бросить, чтобы он подорвался динамитом вместе с подлыми американскими разбойниками. Заткнись! — буркнул Раст Петрович. Надоел. Он втянул носом в воздух. Сквозняк! Честное слово, сквозняк! Еще через сотню шагов впереди забрежил слабый свет. Фандорин перевел дух. Вот отсюда они и произвели вылазку. давай к свой динамит.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 Нужно было успеть в русскую деревню раньше, чем догонит бандиты. Вряд ли они все остались в тоннеле разбирать завал. Там больше чем двоим не развернуться. Прочие наверняка поспешат выбраться наверх, к оралю и сядут на лошадей. В любом случае из долины небеглецов не выпустят. Поствок раскрыта тайна рудника, ни за что на свете не выпустят. Пойдут по следу, они это умеют. А в Герстале всего три пули. Обливаясь потом, Фандорин вынес помощника к подножию горы. Оставалось миновать луг, речку, а оттуда до луча свет уж рукой подать. Там масти окажут помощь, там лошади. — Но что проку от лошадей? — спросил себе Ираст Петрович. — Ускакать, бросив соотечественников на растерзание черным платкам. — Это невозможно.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 Легонько шлепнул ее по крупу, и Пеги, некрасиво выбрасывая ноги, порысила вперед, но при этом так ровно, что масса почти не раскачивался в седле. — Не остановится, пока не добежит до салона, сказал Рид. — Кто-нибудь позовет Дока? Все знают, что ваш китаец. Он японец. На это Уж философский заметил. — Моего прадедушку белые люди привезли из Гамбии. Ну и что же?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 Не успели пройти по бутылочному горлу и пятисот шагов, как сзади донес этот опыт множества копыт, крики, гиканье. Оглянувшись, Ираст Петрович увидел стол пыли, в котором чернели силуэты всадников. Бежать было бессмысленно. Он достал сталь и укрылся за большим камнем, не для того, чтобы спрятаться, чтобы преследователи приблизились на дистанцию револьверного выстрела. Рядом пристроился Рид.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 Может, я его убью, а он человек приличный, или покалечь, а у него семья, и потом вы то уедете, а мне тут оставаться. Он нажал на спуск еще два раза, теперь даже не Целис, ничего больше не сунутся. Им тоже жить охота. И действительно, хоть с того конца полили и густо, но пули уходили вверх. А чудо, бандиты так и не поняли, откуда по ним стреляют, эхо спутало.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 Что там у вас произошло? Выслушав, взглотнул слюну и странно глухим голосом попросил Покажите кмешочек, мешочек, который вы оттуда захватили. Выспал на ладонь маленькие желто серые комочки и крупицы лизнул одну, попробовал на язык. Лицо оши все заходило морщинами. Это то, что я думаю. Золото, выдохнул Рид. На камешек вроде этого можно петь и гулять целый месяц в лучших заведениях тауна и много там ящиков. Подумав, раз Петрович сказал, штук тридцать примерно вот таких. И во всю стену зерновые вкрапления, от пола до потолка, ствол к низу расширяется. Да, а пустой породы сколько? Полагаю, из десяток груд, каждый мне по пояс. Рид прикинул что-то, хлопнул себя по бедру. Это невероятно! Такого содержания не было даже в Карике. где однажды за день наковырял шесть фунтов. Он плюнул на один из самородков, потер пальцем. А какая чистота! Будь я проклят, если меньше девятьсот пятьдесятой пробы! Уж я в таких вещах толк знаю!